Глава 3: Шестопер Святого Отца. Мобильник святого отца это основной трофей охоты, который мы всегда с нетерпением ждем. Батюшка и болит говорит, что телефон к нему попал, когда куличи светили. Какие чувства мотивировали того быка, батюшка не знает. Но в корзинку, куда бабушки складывали куличи, крашеные яйца, сальцы и бросали мелкие денежки? Один крепкий пацан с золотой цепью в полтора пальца и несколькими шрамами на голове положил мобилу. Огромный прорезиненный лапоть, называющийся сам Хун Юнг. Название каждый раз новое выпадает. У нас даже загадывают, какое в этот раз будет. Ни разу еще не повторялось. Чего только не было. Такое ощущение, что китайцы компенсируют короткие имена богатством фантазии. Батюшка мобильником долго пользовался, а потом внук установил прицельную программу. «Если вы танкист или артиллерист или снайпер или еще кто-то, не ожидайте увидеть знакомую прицельную сетку и расчет баллистических таблиц. Да. Считайте, что у вас крышу сорвало. Это будет енот». Енот указывает лапкой, куда попадет ядро. «Если нужно уточнить расстояние до цели, то наводишь и два раза нажимаешь. Тогда у животного...» Облачко из-под хвоста с цифрами вылетает. Кто-то с больной фантазией программу писал, но детям нравится. Ставим телефон батюшки на мое орудие. А как иначе из древнего орудия вылетника попадать? Вот только ломается он выстрелов через двадцать. Приходится ждать новой перезагрузки. При той элите, что тут прикормлено такого количества выстрелов совсем немного. Я тоже бегу. Основу нашего выживания составляют те, кого Стикс наделил рукопашными умениями. Могучим бойцам наше странное место дарует фантастическую силу и выносливость. Зато мне, кроме моего величайшего и уникальнейшего умения, нифига ничего не даруется. Бегу, еле ноги переставляю. Опа! Вот это я люблю. Вначале все смеялись, а потом уже вошло в привычку. Настя и Леня подхватили меня под мышки и тащат, почти несут. Я ноги чисто символически переставляю. Намного быстрее выходит, чем я сам ковылять буду. Силище у них дуром, я для них как пушинка. Может предложить, чтобы и себе на шею сажали? Все, мы на месте». Черная тень метнулась на краю видимости глаза. На этот раз переродившийся святой отец был быстр, как никогда. Но шестопер батюшки Айболита был быстрее. Наш святой отец всегда любил говорить. «Это оружие не делает много крови». «Крови-то оно не делает, только череп проламывает, грудную клетку пробивает или ломает позвоночник, а так-то да, вроде крови и не будет. Но не в этот раз. Удар был ужасным. Именно тот один раз на сто тысяч, когда кровь есть. Удар пришелся наискось, и голова отлетела в сторону несколькими кусками. Что там было повреждено, загадка» но кровище било фонтаном метров пять вверх и по сторонам. Святому отцу позавидовал бы любой спартанец. Измазан весь от лица до башмаков. Подбегаю. Ну что, батюшка и болит, лут выпал? Что за модель в этот раз? ху на тебя! Изыди, нечистый! Хорош шестопер. И испачкались? Опять рясу скинете и будете в труселях ходить? Святому человеку стыдиться нечего. Шутка. Разумеется, в перемазанной в крови рясе ходить не стоит, даже такому суровому рукопашнику, как батюшка и болит. Тем более в церкви десяток постиранных и поглаженных ряс всегда найдется. Очень интересно, как на этот раз мобила называется. Главное, что телефон добыли, теперь проблем со следующей охотой не будет. У короля Артура зазвонил мобильный. — Что? Вашу мать! Опять этот демократ! Какого? Посмотрел на Настю Леню. А вы что стоите? Надо было вам его отпускать. Вы же видели, кого отпускаете. Вот теперь идите и ловите своего демократа, как хотите. Есть, у нас тут один товарищ. Король Артур к нам из другого мира попал. В Советский Союз не удержали, но Россия социалистическая. Две копейки трамвай, рубль с квартиры коммунальных платежей и в больнице ничего не кроме цветочков и апельсинов, не носят. Никому и в голову не придет, что в больницу надо лекарства носить. Две копейки за трамвай — это на копейку дешевле, чем в мире, из которого я в стикс попал. А демократ у них означает то же самое, что и у нас. Вот уж действительно, мультиверсум. Наш начальник продолжал, грозя кулаком. — Кластер с фермой перегрузился, ваш демократ в сбру и приходил. Половину скотины порезал. «Схватил двух собак, вместе с цепями волок и сбежал!» «Доигрались!» «Если он такой хитрый, надо было придушить, а не украшать!» «Вот идите и ловите!» «Хорошо хоть на людей не охотиться!» Этот зараженный, которого демократом называют, попал к нам с перезагрузкой одного из кластеров. Одет он был в белое и блестящее, по последней моде Элвиса Пресли. «Шустрый!» Он быстро сориентировался и добрался почти до фермы. Настя Лёня тогда ему ноги поломали и отволокли в лес промхоз на доращивание. Потом лотерейщика поймали. Опять он там лазил. Они ему ноги снова поломали и отволокли куда следует. Тогда рукопашники ему шутя сбрую надели. Они его по остаткам вот этой блестящей одежды узнавали. Нарядная лошадиная одежда из добротной кожи в клёпках и ленточках была немного великовата, но держалась крепко. Настя Лёня не маньяки, которые любят ноги ломать. Просто технология выращивания заражённых такая. Те, кто из леспромхоза выскакивает, мы калечим и обратно оттаскиваем. Там их либо съедают, либо они отъедаются. Но никто до этого не возвращался. Заражённого нарядили для того, чтобы знать, что если вернётся, то придушить. Он регулярно возвращался. Но завидев Настю Лёню, бросался убегать. Все время хитро прятался. Мы, зараженных выше рубера, не доращиваем. Очень уж они опасные, как подрастут, но этот при виде нас сбегал. Демократ появлялся в самых неожиданных местах, резал скот, крал запасы мяса и сбегал. Что мы только не делали, и облавы устраивали, и на скотину приманивали. Хорошо еще, что с его хитрованским характером он людей резать не стал. Бывает, наловим для охоты кошек, собак, мелочь всякую. Так мужиков распугает, клетки поломает, всех порвет, пожрет и бегом. Мы его который месяц отловить не можем. Уже элитник, а повадки те же самые. Запомнил он Настю Леню. Как они рядом, так ему ноги ломают. С этих пор, словно заяц трусливый, как завидит рукопашников, сразу бегом наутек. Собственно, поэтому он и жив до сих пор. Как он нас всех тут достал? Рано или поздно сорвется, обязательно начнет убивать. Но как его отловить, ума не приложим.